Глава четвертая. Ник Престон уехал, говорят, в Вашингтон, наращивать политический капитал перед ноябрьскими выборами. Проходят недели. Без него светская жизнь Палм-Бич невыносимо скучна. Его симпатичная невеста осталась здесь. И время от времени я мельком, пересекаюсь с ней в круговороте вечеринок, но мы не разговариваем. Ее пасет целый соном Престонов и Дэвисов. Благодаря громкой фамилии, она живет в более высокой социальной сфере, чем та, где обитаю я. Однажды, февральским днем Эдуарда, объявляется у меня на пороге с букетом орхидей. Это мои любимые цветы. Я качаю головой, на моих губах играет улыбка. Несмотря на стесненные обстоятельства, Эдуард верен себе. Стиль для него — это искусство. «Поехали, прокатимся», — говорит он после того, как мы обмениваемся приветствиями. Цветы, которые он принес, явно следует рассматривать как взятку, а не как романтический жест, но он глубоко заблуждается, если думает, что меня можно купить за пару орхидей. С другой стороны, те приключения, которые Эдуарда гарантирует мне своим появлением, Привлекают меня больше, чем перспектива весь день просидеть на диване, листая вместе с Изабеллой модные журналы и слушая жалобы матери на наше безнадежное положение. На сплетни о моем танце с Ником Престоном она не обратила почти никакого внимания. Если даже она понимает, насколько он для меня недосягаем, значит, наши дела действительно плохи. «Куда прокатимся?» — спрашиваю я Эдуарда. «К нашему общему другу, который заявил желание с тобой встретиться. Твое предложение заинтересовало его, и он хочет обсудить некоторые вопросы. После моего первого разговора с человеком из ЦРУ прошел целый месяц, и я уже не ждала ответа. Он согласился?» «Он явно заинтересован. Я пообещал ему, что ты с ним пообедаешь. А со мной посоветоваться не надо было?» Я знал, как ты скучаешь и как жаждешь приключений. Эдуарда открывает передо мной дверцу автомобиля. Так ты едешь? С цветами в руках я сажусь в машину. Мы мчимся по шоссе, ветер треплет мне волосы. На мой вкус сегодня холодновато. Американцы зимой съезжаются в палм бич чтобы погреться. И все-таки здесь не Куба с ее тропическим климатом, Я хочу попросить Эдуарда поднять верх кабриолета, но на очередном лихом повороте эта просьба застревает у меня в горле. К вождению машины Эдуарда относится так же легко, как и ко всему остальному в жизни. Беззаботность — это одновременно и лучшая, и худшая его черта. Она может открыть море новых возможностей, но может и привести к трагической ошибке». Несколько лет назад я была к нему немного неравнодушна. Если учесть, какое место он занимал в тогдашнем круге моего общения, то мою влюбленность в него можно считать неизбежным этапом взросления. Будучи на три года старше, он казался мне умудренным опытом, а близость между нашими семьями давала ощущение комфорта и безопасности. Когда мы жили на Кубе, он всегда был поблизости, и вошел в мои воспоминания так же прочно, как шум прибоя на набережной маликон, смех сестер или голос брата. Однажды в детстве, играя с Эдуарда во дворике нашего дома в Мирамаре, я украдкой его поцеловала и взяла с него клятву молчать. Какой шум бы поднялся, если бы об этом узнал Алехандро? Интересно, Эдуарда хоть помнит тот случай?» Мои воспоминания смутные, кажется, это было ужасно давно и как будто даже не со мной. «Где вы назначили встречу?» — спрашиваю я, перекрикивая ветер и волны. «В Юпитере, в маленьком ресторанчике. Ничего особенного». «Он посчитал, так будет лучше», — кричит Эдуардо в ответ. «Ты хорошо знаешь мистера Дуайера?» «Почти совсем не знаю», — признается Эдуардо, барабаня пальцами по рулю. Маленький автомобиль поворачивает так круто, что у меня подводит живот. Быструю езду я вообще-то люблю, только не хочется завтра проснуться простуженной. Почему все то, что весело, бывает вредно для здоровья? И тем не менее, ты ему доверяешь? Я бы так не сказал, просто нам выбирать не приходится. Когда мы станем ему не нужны, он может нас выбросить, но пока наши интересы сходятся». Надеюсь, они будут сходиться еще достаточно долго, и мы с тобой успеем получить от этой сделки то, чего хотим. А если не успеем? Не знаю, придумаем что-нибудь еще. Например, посмотрим. У нас теперь есть друг от друга какие-то секреты? Эдуарда бросает на меня косой взгляд. Это ты мне скажи, о чем вы с сенатором Престоном разговаривали, пока танцевали? Я отворачиваюсь и смотрю на море. Ни о чем интересном. Эдуардо тихо усмехается. Почему-то я тебе не верю. Я видел, как он на тебя смотрел. Это не было ни о чем. Мы говорили о погоде, о вечеринке, о том, какой выдался сезон. Ну, конечно. Дальше мы едем молча. Я разглядываю пейзажи. Переезжая, спал Палмбич на материк, попадаешь в другой мир. Приятно на какое-то время оказаться в недосягаемости для любопытных взглядов и смешков. А еще я несказанно рада отдохнуть от матери. С каждым днем нашего изгнания нарастают ее уныние и тревога, как будто стены нашего дома смыкаются. Думаю, она не согласилась бы уехать с Кубы, если бы знала, что это так надолго. Но и остаться мы не могли. Алехандро погиб. Люди Фиделя схватили отца и грозились убить его тоже. Кто знает, что бы случилось с ним и со всеми нами, если бы мы не спаслись бегством. Вот мы подъехали к ресторанчику. Эдуардо припарковал свой спортивный автомобиль на пыльной стоянке между «Олдсмобилем» и «Бьюиком». Других машин на парковке нет. Здание очень мало напоминает элегантные рестораны Палм-Бич. Вероятность, что меня здесь кто-то узнает, почти нулевая. Остатки моей репутации надежно защищены. Эдуарда ведет меня ко входу и поддерживает, когда камешек попадает мне под каблук, и я едва не падаю, подняв облако пыли. «Здесь я тебя оставлю». «Ты шутишь?» Он качает головой. «Я только посредник. Говорить он хочет с тобой одной. Буду ждать в машине, чтобы потом отвезти домой». Я, конечно, уже встречалась с мистером Дуайером наедине, но тогда на балконе бального зала это было совсем по-другому. Сейчас мне куда менее комфортно. Я в нерешительности стою на пороге заведения, к которому моя мать не подпустила бы ни меня, ни моих сестер. Дверь, обита через стекло, виден только не самый воодушевляющий интерьер. Эдуардо наклоняется и целует меня в висок. «Ты справишься». Он открывает передо мной дверь, я, переступаю порог и, вытирая потные ладони о юбку, лихорадочно оглядываю зал. С тех пор, как Гавану охватила революция, Алехандро убили, а я стала спрашивать себя, не придут ли однажды и за мной, я живу словно бы на краю пропасти. При Батисте мы находились в состоянии конфликта столько лет, что привыкли к нему и чувствовали себя в относительной безопасности. Нужно только проявлять элементарный здравый смысл, не делать рискованных движений, и связи отца уберегут нас от беды. Алехандро удерживал меня в шаге или в двух от повстанческого движения, защищая от гнева Батисты. Но пришел Фидель, и все изменилось. Наша собственная фамилия стала для нас угрозой. Гибель брата перевернула мой взгляд на мир. Теперь, входя в комнату, я первым делом ищу опасность. Ресторан почти пустой. За одним столиком сидят два пожилых джентльмена с газетами и кофе. В другом конце на диванчике расположился мистер Дуайер, кукловод из ЦРУ. При моем приближении он даже не отрывает взгляда от газеты и кофейной кружки. Я подсаживаюсь к нему с фамильной Грацией, которая до сих пор никогда меня не подводила. Сейчас мне остается лишь делать вид, что ладони у меня не потеют, а колени под юбками не трясутся. «Мистер Дуайер?» Он поднимает глаза. Наверняка он видел меня с того самого момента, как я вошла». «Мисс Пэрес?» Официантка подходит, принимает у меня заказ и приносит кофе. «Зачем вы меня позвали?» «Я обсудил ваше предложение с коллегами», — говорит он и делает маленький глоток. «Они заинтригованы». Я подаюсь вперед и понижаю голос. Теперь мне самой нужно кое-что выведать. «Как обстоят дела с Фиделем?» Не живя в Гаване и полагаясь лишь на чужие слова, трудно быть в курсе того, какие настроения царят в стране, о чем говорят на улицах. «Неважно», — признается мистер Дуайер, помолчав. «Мы пытались создать безопасный канал связи между Вашингтоном и Гаваной. Не получилось». Уже довольно давно над всеми нашими планами маячит, как привидение, боязнь того, что Соединенные Штаты признают действующий режим легитимным и бросят нас, кубинцев, на произвол судьбы. Пока все попытки свергнуть Фиделя опираются на поддержку американцев или, по крайней мере, основываются на предпосылке, что Америка не придет Фиделю на помощь. При Батисте мы на горьком опыте усвоили – «США — грозный союзник, чьи ресурсы кажутся неисчерпаемыми. Неудивительно, — говорю я, — Фидель не из тех, кому нравится чье-то вмешательство в его дела. В таком случае за его поддержку не проголосуют. Он не позволит легко себя приручить, — предостерегаю я. Некоторые из нас считали, что Фиделя можно сначала использовать для свержения батисты, а потом отстранить от власти». Многие мои братья и сестры по оружию связывали с ним надежду на те перемены, которые были нам так нужны. Но он не оправдал ожиданий, и его отстранение стало необходимостью. К сожалению, он оказался более стойким, чем кто-либо мог предположить. Американцам следовало усвоить этот урок уже сейчас. «Фидель — человек высокомерный, — продолжаю я, — все они гордецы». «Служить кому-то, преклонив колено, не в его натуре. И для компромиссов он тоже не рожден. Он не допустит, чтобы Куба вновь стала марионеткой Америки, как при Батисте. Да и люди, я думаю, этого не захотят». «Именно потому, что Фидель высокомерен, вы нам и нужны». «Значит, теперь я вам нужна». «Можете пригодиться». «Почему только сейчас?» Почему в январе прошлого года, когда в Гаване кровь лилась рекой, вы не вмешались, а теперь у вас вдруг возник интерес? Что вас подтолкнуло? «Сахар», — отвечает Дуайер. «Аграрная реформа. Я сама должна была догадаться. Земля дает, кастро забирает. Этот закон нанес нашей семье сокрушительный удар. За едой и за выпивкой отец до сих пор только и говорит — Что о его несправедливости? Летом 1959 года кубинское правительство национализировало множество поместий и компаний, ограничив крупное землевладение и запретив привлечение иностранного капитала. Часть земли была разделена между простыми людьми, но львиную долю новая власть по слухам оставила себе. «Мы надеялись, что он компенсирует американским компаниям потери, понесенные вследствие национализации», — продолжает Дуайер. Надеялись наладить диалог, но он не хочет разумно разговаривать. Между тем коммунизм усиливает свои позиции. Куба пристраивается под крыло к Советскому Союзу. «Тянуть время больше нельзя». «Фидель стал чем-то вроде шипа у нас в Баку, и надо его устранить. Если не удастся сделать это честными способами, мы не побрезгуем нечестными». Он улыбается. «Я имею в виду только методы, а не сам инструмент». «Ну, конечно, — говорю я и, помолчав, спрашиваю, — дело ведь не только в сахаре, верно?» В истории человечества, конечно, бывало, что войны велись и из-за меньшего, однако мне почему-то трудно себе представить, чтобы правительство США настолько озаботилось кубинской аграрной реформой, даже если она затронула интересы американских компаний. В обеспокоенность американских властей благополучием кубинцев я тоже не очень верю». «Все сложно», — отвечает Дуайер. Фидель общается с иностранными политиками, выражает заинтересованность в том, чтобы создать подобную ситуацию и в их странах тоже. Я не удивлена. Дуайер продолжает. «Мы должны быть осторожны. На Кубе он популярен. Вы правы. Нельзя, чтобы у людей сложилось впечатление, будто своим вмешательством — мы возвращаем беды режима Батисты. Я понимаю, о чем он говорит. Еще я понимаю, что по иронии судьбы добровольно содействую тому, с чем почти всю свою взрослую жизнь пыталась бороться. Когда американцы поддерживали Батисту, я считала их негодяями. Теперь мы объединяем силы, чтобы устранить Фиделя». Мне вспоминается, что Эдуарда упоминала о своем тайном участии в неких действиях ЦРУ. «У вас ведь есть и еще какие-то планы, разве не так? Мною дело не ограничивается». «Эффективная дипломатия должна учитывать разные обстоятельства. Поэтому да, мы рассматриваем несколько других вариантов на случай вашего провала». Поговаривают... И это не просто досужая болтовня, что планируется какая-то атака, попытка вырвать власть у Фиделя. «Советский Союз становится для нас проблемой. Это торговая сделка. Похоже, между Москвой и Гаваной намечается дружба. Если Фиделю удастся получить от Хрущева достаточно оружия, то все изменится». Дуайер жестом показывает официантке, что хочет расплатиться за наши два кофе. «Сейчас мы занимаемся проработкой деталей. Я должен вернуться в Вашингтон, поэтому некоторое время мы с вами не увидимся. Когда у нас появится для вас информация, мы с вами свяжемся. Эдуардо будет посредником». «А что я получу, если сделаю это?» «Я думал, вами руководит любовь к вашей стране, мисс Перес». «Значит, вы меня не поняли. Я не собираюсь рисковать жизнью только по доброте душевной. Я заслуживаю компенсации, причем серьезной. Как дочь своего отца я кое-что смыслю в бизнесе». Мистер Дуайер фыркает, но это звучит почти одобрительно. «Чего вы хотите?» Он достает из кармана пиджака блестящую черную шариковую ручку и двигает ее ко мне, подделанной пластиком столешнице вместе с салфеткой. Я дрожащими пальцами пишу на ней свою цену, которую обдумывала с нашей первой встречи в Палм-Бич, пытаясь подсчитать. «Сколько нашей семье нужно, чтобы вернуть себе прежнее положение? «Месть за смерть моего брата бесценна. Остальное же...» «Сто тысяч долларов и возврат конфискованной семейной собственности», пишу я и, надев на ручку колпачок, возвращаю ее Дуайеру вместе с салфеткой. «Договорились?» Мельком взглянув на то, что я написала, он поднимает на меня глаза и улыбается. «Договорились!» «Ну, как все прошло?» — спрашивает Эдуарда, когда я сажусь в машину. «Кажется, хорошо. Он согласен. Может, мне стоило выдвинуть больше требований? Не попросила ли я слишком мало или слишком много?» «Я всегда гордилась своим умением неплохо разбираться в людях. В светском круговороте без этого никуда. Но Дуайер непроницаем. Его мыслей не прочтешь». Когда мы закончили разговор, он взял салфетку, скомкал ее у себя в кармане, заплатил и вышел. «Довольно нелюбезно. Он мне не нравится». «Я думаю, Беатрис, он не нравится никому». «Наверное, я не точно выразилась. Я ему не доверяю. А мне доверяешь?» «Иногда». «Ах ты, нахалка!» — улыбается Эдуарда. Потом его лицо становится серьезным. «Еще в Гаване, когда ты впуталась во все эти дела, я дал Алехандро слово, что если с ним что-то случится, я присмотрю за тобой, как за собственной сестрой». При мысли о брате я чувствую в глазах слезы. Мне так его не хватает. Я знаю. Эдуарда берет меня за подбородок. Все пройдет хорошо, обещаю. Через год мы с тобой будем сидеть за столиком в яхт-клубе и пить за твой успех. Будем танцевать в тропикане. В Гаване ты станешь героиней. Становиться героиней я не хочу. Хочу просто вернуться домой. «Обязательно вернешься, произносит Эдуарда торжественно. «А у тебя никогда не возникает ощущение, что ты ее забываешь?» «Кубу?» Я киваю. «Иногда возникает», — говорит он, помолчав. «У меня тоже. Каждое утро я просыпаюсь здесь, и мне кажется, что она стала чуточку дальше». «В таких вещах мне легче признаваться Эдуарда, чем своим родным». Для нашей семьи разговоры о Кубе болезненны. Смерть Алехандра мы вообще стараемся не упоминать. Для родителей трагизм этого события усугубляется еще и тем, что они порвали все связи с моим братом, когда он начал участвовать в сопротивлении режиму Батисты. «Я боюсь, что начинаю забывать Алехандру», — говорю я. «Однажды я проснулась ночью и не смогла вспомнить его голос» его смех. Все наши фотографии остались в Гаване. Вдруг однажды я забуду и то, как он выглядел?» Эдуарда сжимает мою руку. «Твои чувства нормальны, особенно здесь, вдалеке от дома, от мест, где он жил, от вещей, которые он любил. Пожалуй. Мне не хочется в этом признаваться, но, с другой стороны, такая ситуация даже немного облегчает для меня боль потери. «Тень брата не встречает меня в каждой комнате нашего дома и на каждом углу нашей улицы. А ты его помнишь?» — спрашиваю я. На красивом лице Эдуарда появляется грустная улыбка. «Да, я помню, как мы в детстве носились по городу. Как влюбились в одну и ту же танцовщицу из тропиканы». Я из кожи вон лес, чтобы завоевать ее, но, естественно, против Алехандра у меня шансов не было. Может, она не могла устоять против его фамилии, а может, против его дьявольского обаяния. Я улыбаюсь. Он действительно был очень обаятелен. Правда, после нападения на президентский дворец сильно изменился, перестал смеяться, как раньше. В борьбе за будущие Кубы моему брату приходилось убивать, Но при всей страстной преданности своему делу, в глубине души он оставался добрым. Он был не из тех, кто может отнять у человека жизнь и потом не мучиться. «Ты чувствовал себя не так, как он, да?» — спрашиваю я. Эдуардо заправляет мне за ухо прять волос. «Что ты имеешь в виду?» «Ты участвовал в попытках отстранить Батисту от власти. Теперь борешься против Фиделя». Но ты никогда, я подыскиваю нужное слово, не терзался из-за этого. Как тебе удается одновременно верить в наше движение, в кубинскую демократию, и при этом не испытывать ненависти к тому привилегированному обществу, которое породило все проблемы Кубы и частью которого мы являемся? А тебе как это удается? Мне никогда не был свойственен идеализм, присущий моему брату. В отличие от него, я при всех моих претензиях к Батисте никогда не говорила резко о нашей семье. Я не считала нас невинными агнцами, но и злодеями не называла тоже. «Наверное, мне помогает мой прагматизм», — отвечаю я. «Ты стремишься выжить? Ради себя самой, ради семьи, ради страны?» «Я тоже. Я понимаю, чтобы отстранить Фиделя от власти, потребуются все силы, какие у меня есть». «С остальным я разберусь потом». «Когда-нибудь нам за все предъявят счет?» Эдуарда улыбается. «Непременно предъявят. Фокус в том, чтобы найти того, кто этот счет оплатит».